Глава тридцать седьмая. Побег. На следующее утро Джейми приобрел более нормальный цвет лица, хотя потемневшие за ночь синяки покрывали большую часть лба и щек. Он сделал глубокий вдох, немедленно вздрогнул, простонал и выдохнул существенно аккуратнее. «Ну как ты?» — спросила я и положила ладонь ему на лоб. Лоб оказался холодный и влажный. Жара, к счастью, не было. Джейми скривился, не открывая глаз. как отбевная англичаночка. Он протянул мне здоровую руку. Помоги мне встать, а то я весь застыл как пудинг. Снег перестал сыпать поздно утром. Небо всё ещё хмурилось и угрожало новым снегопадом, но погоня из Уэнторта становилась всё вероятнее, и почти в полдень, укутанные из-за непогоды, мы покинули Элдрич-Мэнор. Под плащами Мурты и Джейми было спрятано достаточно оружия. Мне оставили только кинжал. тоже, конечно, велев его спрятать. В случае неблагоприятного развития событий мне против собственной воли нужно было изображать похищенную англичанку. "На ведь меня видели в тюрьме", убеждала я. "Сэр Флетчер уже знает, кто я такая". Да. Несмотря на то, что Мурта, разложив на полированном столе леди Аннабел пули, пыжи, порох, тряпки, стержни для прочистки и патронтаж, занимался зарядкой пистолетов, он не упустил случая окинуть меня суровым взглядом. «То-то и оно, барышня. Нам нужно отойти подальше от Уэнтуорта и увезти отсюда вас. В такую мерзкую погоду сам сэр Флетчер не бросится в погоню, а солдаты, которых мы, возможно, увидим, вряд ли знают вас в лицо». — Ежели они вас схватят, вы скажете, что вас увезли силой, что вам нечего делать в компании с таким отребьем, как я и этот. И Мурта мотнул подбородком на Джейми, неустойчиво примастившегося на стул с чашкой тёплого молока и хлебом. Мы с саром Маркусом забинтовали ноги и ягодицы Джейми несколькими слоями полотна и натянули поверх сильно поношенные широкие тёмные панталоны, чтобы не была видна кровь, если она просочится сквозь бинты. Леди Аннабелл разрезала сзади рубаху своего мужа, чтобы натянуть её на широкие, к тому же в толстом слое бинтов, плечи Джейми. Но рубаха всё равно не сходилась на груди, и из ворота торчали завязки. Причесываться Джейми отказался, заявив, что кожа на голове у него тоже болит. Поэтому представлял собой довольно дикое зрелище – рыжие космы над распухшей багровой рожей, на которой, к тому же, один глаз почти не открывался. «Если вас схватят...» — наставлял сэр Маркус. — Объясните им, что вы моя гостья, а вас похитили во время верховой прогулки вблизи имения. Попросите привезти вас в Элдридж для опознания. Это их убедит. Мы заявим, что вы подруга Аннабел из Лондона. — И мы тут же отошлем вас отсюда, не дожидаясь, пока сэр Флетчер решит посмотреть на вас своими глазами, — добавила его трезвомыслящая жена. Сэр Маркус предложил, чтобы нас сопровождали Гектор и Апсалом. Но Мурта совершенно резонно заметил, что в случае встречи с английскими солдатами это может бросить тень на Элдридж. Итак, на дороге в Ветчи в Дингол нас было всего трое. Я везла туго набитый кошелёк и письмо от хозяина Элдриджа. Оба предмета были призваны обеспечить благополучную переправу через Ламанш. Негица по снегу было нелегко. Белое покрывало высотой почти в фут предательски прятало под собой камни. ямы и прочие препятствия, поэтому кони могли оступиться или поскользнуться чуть ли не на каждом шагу. Из-под копыт взлетали фонтаны грязного снега, почкай ноги и животы коней. Из ноздрей в холодный воздух вырывались клубы пара от дыхания. Конь Мурт и шёл впереди, и всадник по едва заметным приметам находил дорогу. Я двигалась подле Джейми, чтобы вовремя помочь, если он внезапно упадёт в обморок. Впрочем, по его настоянию мы привязали его к седлу. Левая рука Джейми, единственная часть тела, остававшаяся свободной, лежала на рукояти пистолета, прилаженного к сидельной луке, и была прикрыта плащом. Мы проезжали мимо богатых хижин, над крышами которых вился дымок, но из-за холода наружу из них не выглядывали ни люди, ни животные. Очень редко мы замечали человека с ведром или охапкой сена, который шёл к хлеву. Дорога же была пуста. В двух милях от телдаджа Наш путь проходил в непосредственной близости от мрачной громады Уенторской тюрьмы. Дорога там была хорошо проторена. Было понятно, что в любую, даже самую плохую погоду, по ней не прекращали ездить. Наше появление возле тюрьмы было специально приурочено к полуденной трапезе. Мы надеялись, что всё внимание караульных будет занято пирогами и элем. Не спеша, проехали мимо съезда к тюремным воротам. Маленькая группа путешественников выбравших для этого такой неудачный, ненастный день. Когда мы оказались от тюрьмы подальше, то в сосновой рощи перевели дух. Мурта глянул под низко надвинутую широкополую шляпу Джейми, скрывавшую его приметные кудри. «Как ты там, парень?» Джейми поднял голову. Он был бледен, и, невзирая на холодный ветер, по щекам пот лился градом. «Да вроде ничего», — попытался изобразить улыбку он. «Как себя чувствуешь?» Не удержалась от вопроса и я. У shoчения клечалась, косо сидящая все для расслабленной фигура, от привычного стройного и грациозного всадника. Да вот, хочу понять, что у меня болит сильнее, рёбра рука или задница, ответила она, дарив мне тем же подобием улыбки. Отвлекаюсь этими серьёзными размышлениями от боли в спине. Сказав так, он сделал добрый глоток из фляжки, которую предусмотрительно снабдил нас сэр Маркус. и передал её мне. Виска оказался куда лучше от того, что мне предлагали по пути в Леух, но такой же крепкий. Мы двинулись дальше, а у меня в желудке запылал добрый костерок. Лошади довольно легко форсировали склон, из-под копыт летел снег. Но неожиданно я заметила, как Мурта резко повернул голову. Проследив направление его взгляда, я заметила над нами четверых солдат в красных мундирах. Бежать было бессмысленно, Нас тоже увидели. Над холмом эхом разнесся громкий окрик. Требовалось прибегнуть к обману. Даже не оглянувшись, Мурта отправился к солдатам. Маленький отряд находился под водительством немолодого капрала, на вид бравого служаки, державшегося в своем зимнем мундире очень прямо. Капрал любезно поклонился мне, после чего обратился к Джейми. «Прошу прощения, сэр и мадам». У нас есть приказ останавливать всех, кто едет по этой дороге, и узнавать, не имеют ли они сведения о бузниках, бежавших из Военторской тюрьмы. Узникав, получается, и действительно вчера освободила не только Джейми. Новость не обрадовала по нескольким причинам, в частности, потому что поисковые отряды в этом случае будут малочисленными. Четверо против троих небольшое преимущество, могло быть куда хуже. Джейми молча поехал дальше, опустив плечи. исвесив голову на грудь из-под шляпы сверкнули его глаза он прекрасно сознавал происходящее совершенно очевидно и мы были знакомы эти люди и они могли опознать его по голосу но тут в дело вмешался мурта он остановил коня между мной и солдатами и заговорил самым подобострастным образом сэр моему хозяину видите ли не можатся не можете ли вы показать нам верную дорогу на баллу Что-то я не точно знаю, туда ли мы движемся. Поначалу я не могла взять в толк, что именно он затеял. Но Мурта зыркнул на меня и принялся подавать глазами знаки: назад и вниз, назад и вниз. Потом с невероятной скоростью опять накапрала. Так что тот явно был совершенно уверен, что Мурта крайне внимательно его слушает. Джейми в опасности, упал с седла, сделал вид, что поправляю капар, и обернулась. И сам чуть потрясённо не упал с коня. Джейми сидел ровно, опустив голову, чтобы скрыть лицо, но со встречми стекали капли крови, и усеивал снег вокруг коня парящими красными точками. Мурто, успешно изображавший совершенного идиота, заставил всех четверых солдат объяснять ему, что дорога, поднимавшаяся на вершину холма, единственный путь, который ведёт сначала в Дингол, а затем к морю в Баллу и до побережья там всего лишь 3 мили. Я мгновенно спрыгнула с лошади и принялась лихорадочно дёргать подпругу. Пока я топталась вокруг, накидала под брюхо коня Джейми побольше снега, чтобы засыпать заметные красные капли. Мурта продолжала отвлекать капрала. Весь отряд уставился на вершину холма. Воспользовавшись этим, я быстро скинула одну из трёх имевшихся на мне нижних юбок, откинула полуплощадь Джейми и пихнула свёрнутую юбку ему под бедро, игнорируя его крик от боли. Пола плаща вернулась на место очень вовремя. Муртэнгличане подъехали, обнаружили, что я вожусь возле лошади и делаю вид, что никак не справлюсь с подпругой. «Кажется, ремень немного ослаб», простодушно пояснила я, устремив невинный взор на ближайшего ко мне солдата. «Почему вы не поможете, леди?» обратился тот к Джейми. «Муж не здоров», — сказала я. «Да я справлюсь и сама. Не беспокойтесь». Капрал. проявил к моим словам неожиданный интерес. «Нездоров? Вот как? А что с вами такое?» Он подал коня вперёд и заглянул Джейми под шляпу. «Да, выглядите вы неважно. Снимите-ка вашу шляпу, приятель. Что это у вас с лицом?» Джейми застрелил его сквозь полу плаща. Капрал, оказавшийся примерно в шести футах от него, замертво упал на землю ещё до того, как на его груди... Расплылось кровавое пятно размером с мою ладонь. В обе руки Мурты прыгнули пистолеты ещё до того, как Капрал свалился с седла. В первый раз он промахнулся, поскольку лошадь испугавшись отпрянула, но второй выстрел убил солдата на месте. Один из двоих оставшихся в живых развернул лошадь и понёсся к тюрьме, вероятно, за подмогой. Клэр, обернувшись на крик, я увидела, что Джейми показывает на беглеца. Задержи его. У него хватило времени перебросить мне пистолет. Потом он выхватил саблю и встретил нападение четвёртого солдата. Моя лошадь привыкла к битвам. Прижав уши, она била копытом, но не двигалась с места, пока я не села в седло. Зато сразу после этого, весьма обрадовавшись, что может убраться подальше от всей этой неразберихи с выстрелами, поскакала следом за солдатом. Снег мешал нашему движению так же, как и беглецу, но моя лошадь оказалась сильнее. Там уже солдат был вынужден тарить путь по целине. Я неуклонно его догоняла. Когда до тюрьмы оставалось миля, расстояние между нами сократилось приблизительно до 10 ярдов. Я остановила лошадь и спешилась. Несмотря на то, что она была привычна ко многому, я побаивалась, что если я выстрелю из седла, она поведёт себя непредсказуемо. Став коленом в снег, я сделала всё, как Джейми меня учил. Упёрлась локтем в колено, положила пистолет на предплечье и выстрелила. к собственному несказанному удивлению, я попала в бегущую лошадь. Та ступилась, упала на одну колено и повалилась на землю, выбрасывая во все стороны комья земли из-под копыт. Рука у меня ныла от отдачи оружия. Я встала и стала ее растирать, глядя на упавшего солдата. Он тоже оказался ранен. Попробовал было подняться на локте, но сразу же рухнул навзничь. Лошадь, несмотря на кровавую рану на плече, поднялась на ноги и потащилась прочь. волоча по земле за собой поводья. Гораздо позднее я вспомнила, какие мысли метались в моей голове в то мгновение. Противнику нельзя оставлять жизнь. Мы находимся очень близко от замка. Какой-нибудь другой патруль обязательно найдёт раненого, а тот не только расскажет, как мы выглядим, но и укажет, куда мы отправились. До берега отсюда не меньше 3 миль, что означает часа 2 нелёгкого пути. А на берегу нам необходимо отыскать корабли. Я просто не имела права позволить ему о нас рассказывать. Когда я подошла, солдат широко раскрыл глаза. И я встретила их боль, изумление, что угодно, но не страх. Ведь я была только женщина. Кто-нибудь старше годами воспринял бы это по-другому. Но передо мной на кровавом снегу был простёрт юноша, почти мальчик. Умирающий мальчик. Он прижал ладонь к кровавленному на груди мундиру, Локти поддамились, и через несколько секунд открытые глаза невидяще уставились в небо. И они всего их рассматривать умершего обернулась и отправилась обратно. Мы с муртой уложили наш негабаритный груз в трюме, на лавке и укрыли одеялами. А сами вышли на верхнюю палубу крестабель и задрали лица к штормовому небу. Кажется, ветер крепчает. надеждой произнесла я и подняла послюнявленный палец. Мурта хмуро посмотрел на тяжелые темные облака, которые, нависнув над гаванью, расточительно сыпали снежные хлопья в студеную морскую воду. Да, неплохо. Можно надеяться на удачную переправу. А коли не повезет, то как бы нам не привезти с собой мертвеца. Только через полчаса, когда корабль замотали бурные воды Ла-Манша, Я поняла, что он под этим подразумевал. Морская болезнь? с недоверием спросила я. Но ведь уж атлантов её не бывает. Ну, значит, у нас тут завёлся рыжий готентот. Безглупо проборчал мурт. Лежит там весь зелёный, словно протухшая рыба, и каждую минуту травит что-ейс мочи. Может, спуститесь и попытаетесь мне пособить, а то боюсь ему рёбра проткнут кожу. Диявол меня возьми с потрохами. Не удержалась я. Когда мы с Муртой поднялись из звониучего триумфа наверх, чтобы глотнуть хоть чуть-чуть свежего воздуха. Если ему известно, что у него морская болезнь, то почему тогда требовал, чтобы мы отправились морем? Меня встретил немигающий, как у Василиска, взгляд. Понимаете ли, раз он находится сейчас в таком виде, то считает невозможным раскатывать вместе с нами по побережью, а оставаться в Элдридже никак невозможно, чтобы не принести несчастьем окранам. И поэтому он решил незаметно и мирно скончаться в море, сардонически заметила я. Точно так. Он, видать, считает, что помрёт тут сам, и его смерть никому не причинит зла. Себя не жалеет, получается. Да только тихой смерти, похоже, не выйдет, прибавил Мурто, прислушиваясь к звукам из трёма. Мои поздравления, сообщила я Джейми через пару часов, утирая собственные лоб и щёки от грязных брызг. ты сможешь войти в историю медицины в качестве документально подтвержденного случая смерти от морской болезни. «Великолепно!» Пробурчал он из-под огромной кучи наваленных на него подушек и одеял. «Обидно знать, что столько всего пропадает зря». Неожиданно Джимми опять повернулся на бок. «Боже мой, опять начинается!» Мы с Муртой сразу же заняли свои места. Пытаться удержать неподвижно крепкого мужчину. В момент, как его терзают спазмы рвоты, не самое лёгкое дело. После окончания очередного приступа я пощупала Джейми пульс и положила руку на мокрый и холодный лоб. Мурта глянул мне в лицо и молча полез по трапу на палубу следом за мной. «Что, совсем худо ему?» – спросил он. «Не знаю», – растерянно сказала я, подставив мокрую от пота голову резкому ледяному ветру. Честно говоря, я не знаю случаев, чтобы кто-то умер от морской болезни, но у него в воротке появилась кровь. Маленький человек вцепился в фальшборт с такой силой, что костяшки суставов были похожи готовы порвать кожу. То ли он поранил внутренности обломками рёбер, сказала я. То ли в пустом желудке порвались кровеносные сосуды. В любом случае, скверный знак. И пульс у него всё слабее и прерывистее, а это нехорошо для сердца. Как вы понимаете, у него сердце льва. Мурда сказал эти слова так тихо, что я не знал точно, вправду ли они вырвались из его уст. И слёзы у него на глазах, и роетнее всего появились из-за солёного морского ветра. Неожиданно маленький человек повернулся ко мне, а голова буйвала. У вас осталась опьяняющая настойка, которую дала леди Анабель. Да, весь флакон. Он не пожелал её пить. сказал, что не станет спать. Вот и славно. Для большинства людей желать и получить совсем не одно и то же. Не знаю, от чего он должен отличаться от всех остальных. Пошли. Я осторожно спустилась по трапу. Не уверена, что настойка удержится у него в желудке. Предоставьте это мне. Приготовьте флакон и помогите мне усадить его прямо. Дэйм пребывал на грани сознания. Мы с трудом переместили его тяжелое и неповоротливое, к тому же сопротивлявшееся тело, к переборке в положении сидя. «Я хочу умереть», — слабо, но весьма твердо сообщил он. «И чем быстрее, тем лучше. Водите прочь и дайте мне умереть спокойно». Крепко ухватив Джейми за волосы, Мурта поднял его голову и поднес губам флакон. «Проглоти это, мой маленький хорошенький сурок. Не то я сверну тебе шею». Ти удержи на некоторое время в животе. Я заткну тебе нос и рот. Так что вырвать это у тебя получится разве что из ушей. С совместными усилиями мы переместили содержимое флакона в утробу молодого Лерда Лали Броха. Давясь и задыхаясь, совершенно зелёный Джейми отёрся на переборку и героически проглотил сколько сумел. При малейшей угрозе рвоты мурто зажимал ему нос. И в результате снотворное смогло Папась пациентов в крах. Мы уложили Джеймина в лавку. Его лицо совершенно слилось с цветом с подушкой, и на белом лишь горели волосы, брови и ресницы. Через некоторое время мурто вышел ко мне на палубу. Смотрите-ка. Я показала ему на французский берег, прибрежные скалы, подпробившиеся сквозь облака лучами вечернего солнца, казались позолоченными. Капитан говорит, что прибудем часа через 3-4. Да, не раньше, отозвался Мурта, отводя с алба прямые каштановые волосы. Он повернулся ко мне, и впервые за всё время, что я его знала, на его лице обнаружилось выражение, больше других, напоминавшее улыбку. В конце концов, вслед за двумя огромными монахами, которые несли носилки с неподвижным телом нашего подопечного, мы вошли в мощные ворота Аббатство святой Анны де Бопреа.